Глава 3. Мелисса. Поставив перед собой цель, Джо Менжуй сразу успокоился. Страх, нерешительность и неуверенность оттерировались в дальний угол его разума. Он уже достаточно пришёл в себя, чтобы разобраться со остатками памяти Клейна. Джо Менжуй привычно поднялся, прикрыл гасов и убедился, что огонь в лампе погас. Затем снова сел и, не замечая этого, стал поглаживать барабан револьвера, удерживая оружие за рукоять. Он удобно устроился в комнате, залитой красноватой дымкой, и внимательно, как увлечённый зритель в кинотеатре, настроился на послевкусие. Возможно, её повредила пуля, но память колени напоминала разбитое стекло. Воспоминания перемешаны, многие из них отсутствуют. Например, откуда этот недешёвый револьвер? Убийство или суицид? Что означает запись в тетради? Ведь за пару дней до инцидента Клен не занимался ничем необычным. по врождению не только недавние воспоминания, но и остальная память. Оценив её текущее состояние, Джоу Минжуй подумал, что если бы Клэн вернулся в университет, то был бы очислен. Однако он покинул стены учебного заведения всего пару дней назад и ещё не забыл занятия. Через 2 дня у меня собеседование на факультете истории университета города Тонгон. Выпускники университетов Королевства Лаон не имели традиции оставаться в своей alma mater. Его учитель дал рекомендательное письмо в Тонгон и ещё одно в Бэкленд. Джо Минжуй молча наблюдал за воспоминаниями. Красная луна постепенно смещалась на запад и через некоторое время исчезла, а на востоке забрезжил рассвет. Медленно небо на востоке осветилось солнечными лучами. В этот момент в другой комнате раздался шум, а вскоре зазвучали шаги под дверью. Проснулась Мелисса, вовремя, как и обычно. Джорминжу улыбнулся. Так на него повлияла память Клейна. У него было чувство, что Милисса его собственная сестра. Если не учитывать тот факт, что у меня нет сестры, пробормотал он. Милисса отличалась от Бенсоны и Клейна, она так и не успела закончить начальное образование в воскресной школе церкви Богини Вечной Ночи. Когда она достигла школьного возраста, в королевстве Лоэн появился новый закон об основном образовании. Был создан комитет по вопросам начального и среднего образования, который получил специальное финансирование, что увеличило инвестиции королевства в образование. Менее чем за 3 года многочисленные церковные школы объединили, и на их основе создали большое количество государственных начальных школ, где строго соблюдался принцип религиозного невмешательства. Сделали это для того, чтобы в образовательный процесс не примешивались конфликты между церквями Повелителя Бурь, Богини Вечной Ночи. Я благопара и машин. В отличие от воскресной школы церкви Богини Вечной Ночи, где плата за обучение составляла 1 пенни в неделю, обучение в государственной начальной школе стоило 3 пенни в неделю. Однако в первом случае занятия проходили лишь по воскресеньям, а во втором 6 дней в неделю, что в конечном счёте считалось почти бесплатно. Милиса отличалась от большинства девушек. Ещё с юных лет она полюбила такие вещи, как шестерёнки, пружины и подшипники. И мечтала стать паровым механиком. Страдая от недостатка общих знаний, Бенсон, который понимал всю важность образования, поддерживал мечты своей сестры точно так же, как он поддерживал университетское образование Клейна. В конце концов, техническая школа города Тингон давала полноценное среднее образование, и они могли не посещать них за ковую школу, не публичную школу для получения общих знаний. В июле прошлого года Миллис сдала экзамен в возрасте 15 лет, Она исполнила свою мечту и стала студенткой факультета по рое машин технической школы Тангона. Еженедельная плата увеличилась до 10 пенсов. Одновременно с этим на компанию, где работал Бенсон, повлела ситуация на южном континенте. Прибыли обороту уменьшились, им пришлось уволить больше трети персонала. Чтобы удержаться на своём месте, Бенсону пришлось выполнять тяжёлую работу. Он часто оставался сверхурочно и ездил в командировки в труднодоступные места. Поэтому 2 дня его не было дома. Клен подумала помочь брату, однако тоже был простого происхождения и ходил в обычную школу. Когда он поступил в университет, то в полной мере ощутил недостаток знаний, например, древний фисак, прародитель языков северного континента. Дети аристократов и богатеев изучали его с молодых лет, а Клен не сталкивался с ним, пока не пошёл в университет. Таких вещей было очень много. Колею приходилось работать до изнеможения, часто оставаться до ночи, и всё это, чтобы догнать остальных и выпуститься со средним баллом. Джоу Минжуй просматривала воспоминания о брате и сестре, пока не повернулась ручка двери, и та не начала открываться. Раон внезапно очнулся и осознал, что револьвер всё ещё у него. Хранение оружия не очень-то законно. А револьвер может её напугать. И у меня рана на голове. Мы видел, что Мелисса вот-вот войдёт. Джо Минжуй, удерживая руку у виска, быстро открыла ящик стола и с громким стуком положила внутрь револьвер. Что случилось? Мелисса услышала громкий звук и удивлённо на него посмотрела. Она была очень юна, девушка не очень хорошо питалась. У неё было узкое лицо, слегка бледное, но при этом светящаяся молодостью кожа. Увидев, как сестра осматривает комнату, Джо Минжу успокоился и схватил первый попавшийся предмет, затем, задвинув ящик, скрыл револьвер. Ощущения в руке у виска подсказывали, что рано затянулось. Оказывается, он схватил из ящика серебристые карманные часы на цепочке. Джос легко нажал и откинулась закрывающая циферблат крышка. Это был самый ценный предмет, оставленный их отцом сержантом королевской армии. Но часы были изношенными, Времеет, время от они ломались, и даже после ремонта часовщиками они снова ломались. Бенсон, много раз попадавший из-за них в неловкие ситуации, решительно оставил их дома. Нужно сказать, у Мелиссы был талант механика. Изучив теорию, она взяла инструменты из технической школы и долго возилась с часами. Девушка даже утверждала, что починила их. А Чжоу Минжуй смотрел, как открывается крышка, и увидел, что секундная стрелка замерла без движения. Он сразу захотел их завести. Но как он ни крутил ручку, так и не услышал вращающихся шестерён, а секундная стрелка осталась без движения. Кажется, они сломаны. Глядя на сестру, он попытался найти подходящую фразу. Мелисса невыразительно на него посмотрела, подошла поближе и взяла часы. Она отщёлкнула кнопку сверху, и после пары поворотов заводной головки послышались щелчки, а секундная стрелка побежала по кругу. А их не надо настроить на точное время. Отжоу Мэнжуй резко растерял энтузиазм. Как по заказу в далеке зазвенел колокол и отбил 6 ударов. Его звон казался древним иземным. Мелиса, прислушиваясь, склонила голову. Она снова отщёлкнула кнопку, провернула её и выставила верное время. Вот так, безразлично сказала девушка. Затем закрыла циферблат и отдала часы Джо Минжую. Джо Минжуй неловко улыбнулся. Мелисса задумчиво посмотрела на него и пошла к комоду. Она взяла свою зубную щётку, полотёнце, что-то ещё и пошла в общую ванную комнату. Откуда эта беспомощная ненависть? А как же сочувствие от стало мудротся? Джо Минжуй покачал головой и улыбнулся. Он открыл крышку часов. Задумавшись, он так и щёлкнул крышкой. Колин стрельнул из револьвера без глушителя. Хм, допустим, он совершил самоубийство. Звук выстрела должен быть очень громким. Но Мелисса спешно за стенкой ничего не услышала. У неё крепкий сон или самоубийство Клейна окутано тайной. Пам! Открылось. Пам! Закрылось. Мелисса вернулась из ванной и увидела, как брат неосознанно открывает и закрывает крышку. Её глаза наполнила разочарование, и она мягко сказала: Клин, съезь, пожалуйста, хлеб. И не забудь купить свежего, а ещё бобов и мяса. У тебя скоро собеседование, я приготовлю тушёное мясо с бобами. Пока она говорила, девушка вытащила из угла печку, закинула в неё уголь и вскипятила воду. Перед тем, как вода закипела, она открыла нижний ящик комода и достала оттуда банку низкосортного чая. Голядя на листочки, как на настоящее сокровище, девушка неохотно накинула десяток в горшок, но делая вид, что это настоящий чай. Мелисса и Чо Минджу разделили между собой две чашки чая и два кусочка ржаного хлеба. Хлеб был без дрожжей и почти без глютена, от на ко совершенно безвкусный. Отчего Минджу ослабела, был голоден, он пытался запивать хлеб чаем и мысленно жаловался на еду. Через несколько минут Мелисса закончила есть, откинула волосы за спину, теперь они свисали вдоль жилета и посмотрела на Чо Минджу. Не забудь купить свежего хлеба. Нам надо всего 8 фунтов. Сейчас жарко, поэтому он быстро черствеет. И не забудь мясо и бобы. Она так заботится об остальном браце. Ей надо повторить ещё пару раз. Джоу Минжуй улыбнулся и кивнул. Хорошо. Исходя из собственных наблюдений и памяти Клейна, 1 фунт королевства Лоэн весит около 0,5 кг. Мелисса ничего не сказала, убрала со стола и взяла последний кусок хлеба. Анна кинула на голову потрепанную шляпу, доставшуюся ей от матери. Затем взяла собственную ручную связанную сумку и была готова к выходу. Сегодня не воскресенье, поэтому она учится весь день. От их дома до Тангонской технической школы идти около 50 минут. Можно поехать на общественном транспорте, пенни за километр, но не более 4 пенсов в городе и 6 на окраинах. Уже стоя на пороге, она обернулась. Клейн Не покупай много мяса и бобов. Бенсон может вернуться только к воскресенью. И помни, нам надо всего 8 фунтов хлеба. Ясно, хорошо, беспомощно ответил Чжоу Минжуй. Одновременно он про себя повторял: воскресенье. На северном континенте год также состоял из 12 месяцев, а в году было 365 или 366 дней. В неделе тоже 7 дней. Такое разделение По результатам астрономических наблюдений Джоу Минжуй думал, что попал в параллельный мир. 7 дней же появились из-за религии, так как на северном континенте было 7 признанных богов: вечное пылающее солнце, повелитель бурь, бог знания и мудрости, богиня вечной ночи, мать-земля, бог войны и бог пары и машин. Наблюдая за тем, как его сестра закрывает дверь и уходит, Джоу Минжуй вдруг вздохнул. Вскоре его мысли сосредоточились на ритуале повышения удачи. Извините, но я очень хочу вернуться домой.